Глава десятая. Это было подло. Больше того, это настолько оскорбило меня, что стало личным. Тут уже не отделаешься общими фразами. Я был зол, как тысячи маленьких муравьев, лишившихся одним пинком своего дома. Ян Громов, ты за это поплатишься, папашка гребаный. Я хотел сорваться сразу и нанять извозчика, но это было бы опрометчиво. Через полчаса успокоился, сидя в позе лотоса, медленно вдыхая и выдыхая воздух. Временно помогало, но если я не выплесну эту злость позже, то сожру сам себя. Ничего, мы еще пободаемся. Времени у меня было два дня, так что я перекусил в последний раз и лег спать. Завтрашний день был очень важен. Я восстановлю недельный запас заклинаний. Впрочем, как и все жители Аркании, и других стран. Понедельник — тут особенный день. Загнав гнев в отдельную коробочку, рядом с местью я довольно быстро вырубился. Сказались физические нагрузки. Утром осмотрел все наши пожитки и подумал, что неплохо бы пристроить преобразователь в чьи-то руки. Скорее всего, в поместье будет жарко и некогда таскаться с багажом. За этим я подошел к Игнату и попросил оставить устройство на хранении. «Хорошо», — кивнул трактирщик. «Но тогда я включу его в услуги заведения». «Идет», — сказал я, пожимая ему руку. «И за другими вещами тоже присмотри». Оба остались довольны друг другом. Все-таки его постоялый двор не камера хранения. Им и мы не сказать, что друзья. Я захватил с собой только новенький меч, пару ножей... Вдохнул в себя пять зиверт порошка на всякий случай. Остальные восемь оставил в мешочках. Чертежи всегда были при мне, пока не придумал, что мне может пригодиться. Навряд ли я выдержу честный бой против целого клана. Все будет зависеть от предложения главы Громовых. Почему, когда у меня все стало нормально получаться, обязательно появляется какой-то хер и пытается все изговнить? Аж бесит! Раньше эту роль отыгрывал я, когда не давал развернуться конкурентным молодым кланам. Крайне обидно оказаться на другой стороне. Обычно я переманивал к себе наиболее перспективных бойцов. Либо подстраивал экономическую ловушку, используя законы Российской империи. Ну или портил репутацию самым несговорчивым. Такое редко бывало. Но в большой игре негласно разрешено все, что ведет к могуществу. Я понимал, что Ян постарается вить из меня веревки. Будет ломать, запугивать. Имение моей семьи находилось за городом. Хаттарун сам по себе был экономическим центром со своими представительствами родов. Я немного успел изучить, как тут все устроено. В общем, родовые поместья были вне городской черты. Потому что так проще соблюдать секретность. Эти территории огорожены забором и тщательно охранялись. Если клан хотел возвести казарму или новое здание, то проще это сделать на незанятых землях, чем согласовывать с правительством снос построек. К тому же обороняться от врагов удобней на своей территории. Аристократы хоть и обособились, но имели привычку часто бывать в городе, в различных заведениях. Светские рауты, пышные балы, рестораны, дуэльные зоны – под все это сдавались помещения. Если кто-то хотел организовать кутеж, то вываливал кэш арендодателю и таким образом поднимал свой престиж в глазах других дворян. В местном высшем свете существовало негласное правило. Если ты не проставлялся, то жалкий бомж. И общаться с тобой стыдно. Ты пытаешься жить подачками. Поэтому все всегда знали, кто платил за банкет. И существовала очередь на месяцы вперед. Это как доказательство всем, что ваш род финансово обеспечен и готов нести такие смешные траты. В общем, обычные понты. Подобные слухи любила обсуждать голодьба. Оттуда я и выяснил всю социальную подоплеку. Перед тем, как нанять извозчика, я забежал к Хакиму и получил вкратце картину о своей семье. Домашнее задание выполнено. Люблю быть готовым ко всему». Торговец при этом странно на меня посмотрел, но денежки заплачены. Лишние вопросы ни к чему. Это мне понравилось. Буду и дальше с ним сотрудничать. — Что по легендаркам? — спросил я его. — Мой человек работает над этим. — Хорошо. Я хлопнул рукой по прилавку и вышел на улицу. Магазин Хакима представлял собой закуток в одном большом торговом одноэтажном павильоне, тянущемся далеко вдаль. Таких скупщиков, как он, порядочно. Но вот найти своего сложно. Как искать личного парикмахера или стоматолога? В этом плане я понимал Ларла. Главное, чтобы мальчишка не раскис там. Я свистнул томившемуся от безделья кудрявому мужику в длиннополой льняной рубашке и подозвал его жестом. Тот поднял поводья и подкатил к тротуару. Весь в пыли и с белозубой улыбкой. «До поместья Громовых», — сказал я ему, вальяжно запрыгивая в легкий фаэтон с откидной крышей. Таксист сплюнул и на одном ему понятном языке цыкнул лошадке в путь. Пока мы добирались, я продумывал линию поведения, но даже с теми данными, что уже имелись, это было сложно. Я быстро запомнил имена и основные черты характера родных, но вот лица... Еще предстояло узнать. По словам Хакима, Громовы довольно сильный род. Только вот у них в последнее время дела не очень шли. Конкуренты жали со всех сторон. Могущество семьи определялось количеством и качеством сыновей. Чем их больше, тем мощнее род. Громовы когда-то были очень сильны. Одни из лучших. Но что-то пошло не так. И обычно многодетная богатая семья не смогла расплодиться. У меня было два брата и сестра. В Российской империи это уже считалось большой семьей, но здесь все иначе. Ян Громов просыл бездетным, и потому мой клан переживал не лучшие времена. Их теснили Плесницкие с пятью сыновьями и сумасшедшей дочуркой. Были и другие игроки, даже более сильные – Масловы, Гноевы и Корниловы. Последние настроены воинственно. «Еще бы! Шесть сыновей и столько же дядьев, а у тех и свои побочные семьи». В общем, ситуация вырисовывается не ахти. Мы проехали через весь город и миновали ворота. Дальше пошла проселочная дорога. Когда я издали увидел забор и возвышавшуюся охранную башню, то высыпал себе на ладонь порошочка. Не хотел я тратить такой шикарный чертеж, но что поделаешь? На астральном теле Вспыхнула тату на гибкость длительностью в один день. Вторая — на скорость реакции. Три часа — тоже пошла в дело. Если меня захомутают, то все запасы станут ни к чему. Повозка остановилась, и я спрыгнул, разминая ноги. «Барин, а деньги?» — спросил сзади голос. Массивные резные ворота медленно отодвигались в сторону. «Охрана заплатит!» — бросил я через плечо. Не хватало еще тратить кровные денежки. Их и так катастрофически мало. Пускай рот оплачивает мои расходы. Прошу, господин Арвин. Дворецкий, одетый в золотую с черным ливрею, элегантно провел рукой, приглашая на вымощенную мрамором дорожку. Я окинул взглядом владения и мысленно присвистнул. «Слухи слухами!» Но обстановочка тут что надо. Скажи мне, кто пробедствующий рот Громовых после визита сюда, я бы плюнул этому лгуну в лицо. Ребята умели жить со вкусом. По периметру располагались шесть сторожевых башен, где постоянно сменялся караул. На отдалении я увидел тренирующихся голых по пояс воинов. Около 50 человек. Неподалеку наматывал круги молодняк. Огороженный октагон для боев, чуть дальше деревянные домики, очевидно казармы и подсобные помещения со столовой. Все это боевое крыло семьи было с левой стороны. Подальше от полигона растянулась другая вереница домиков. Я так думаю, что там жила уже прислуга. Издали увидел мелькнувший платок девки с кувшином в руках. Амбары, зернохранилища, погреба и даже собственная мельница с производственными зданиями были уже по правую сторону. Это смахивало на маленький автономный город. Близ крайнего терема из трубы поднимался стол разноцветного дыма. Это говорило о наличии собственной алхимической лабы. Ничего себе! Всего деревянных теремов было семь. Однако я смотрел на количество сновавших туда-сюда людей и понял, что большая часть жилой территории пустует. Хаким не наврал. Здания были трех-четырехэтажные, с многочисленными лестницами, помесь китайщины и древнерусских домов, много боковых ответвлений и мини-крыш, всяких балкончиков, пристроек и остроконечных куполов, часть треугольных крыш были с деревянными гребешками, другие — прямые и в желтой черепице. Все это богатство с узкими окнами разукрашено искусной резьбой. Отовсюду смотрели кованые украшения с лицами ужасных тварей, героев или просто зверей. Терема располагались полукругом. Меня повели в центральный, мимо белокаменных статуй семи богов. Одна из них так и манила выпуклыми формами. Скульптор довольно маниакально и залипательно отобразил торчащие из-под накидки соски. Сразу видно, любит свою работу. Все эти дополнительные постройки, что я упомянул, были на отдалении, а гостю предполагалось пройти по дорожке, усеянной с двух сторон изящными цветами. Сбоку была отдельная полоса для карет, она вела к конюшням так что суета воинов и дворни не долетала сюда. Позади Теремов был последний оплот Громовых, каменная крепость, а также зона отдыха, пышный сад. Надо признать, все это впечатлило меня, хоть я видел резиденции покруче в своем мире, просто как-то не вязалось с тем, что судачили. Я уже напредставлял себе полузгнившие сараи, сумасшедшего единственного слугу, с клоками волос и в одежде с дранными локтями. Вот одичавшее семейство садится за стол, и жирная нечистоплотная повариха наливает им дымящуюся гороховую похлебку, неуклюже разбрызгивая варево на скатерть. «Наш драчун вернулся», — раздался голос уже знакомого дяди Альберта. Он потянул было руку к моей голове, но встретился с холодным взглядом и передумал фамильярничать. — Извини, я ухожу, но тебя уже заждались. Он таинственно подмигнул и поправил рукава рубашки. От него пахло духами за верству. — Удачи, Ар-Гордей! — Спасибо, — пробурчал я. Несмотря на мое прошлое жесткое приветствие, враждебности в свою сторону я не увидел. Поэтому не стал выеживаться. Если даже кто-то будет относиться ко мне нейтрально, уже хорошо. Как ни странно, оружие не отобрали. Я вошел в прохладную прихожую. Мне постелили какую-то тряпку. Видимо, чтобы вытереть ноги. Я наступил на нее, как ни в чем не бывало, и прошел дальше. Никакого уважения тем, кто берет в заложники моих людей. Меня повели по коридору. Мимо быстрым шагом прошла раскрасневшаяся сисястая девка. Коса немного растрепана, красно-белое платье до самых щиколоток одной рукой она сжимала локоть, а на лице обиженная, почти расплакавшаяся физиономия. Сбавив ход, я оценивающе обвел ее взглядом и остановился на глазах. «Хороша!» Она встала на месте, непонимающе вылупившись. Я улыбнулся и подмигнул ей. Кто обидел такую красавицу? «Идем!» Настойчиво и нагло ткнул сзади дружинник, крепко сбитый мужик с двумя легендарками и мечом на поясе, стоимостью в десять моих. Я вроде не давал команду открывать рот. Этот охранник с самого начала свысока на меня смотрел, немного с презрением. Я такое быстро считываю. А сейчас... Тот пытался еще и принизить меня в глазах такой симпопуськи. В ответ на мое замечание он выкатил вперед подбородок и напряг мышцы рук. Кисть сжалась и разжалась в кулак. Нарочно, не обращая на этого опарыша внимания, я вернулся к девушке и с прошлой веселостью поздоровался. «Будем знакомы, я Гордей. До того, как она успела мне что-то сказать, я взял ее за бледную нежную руку и, как в тех идиотских фильмах, с джентльменами поцеловал, надеясь рассмешить. Но она быстро вырвала ее и, выпучив глаза, дрожащим голосом сказала «Ты, ты чего?» Она переглянулась с охранником и попятилась по стенке. А потом зашуршала прочь, иногда оглядываясь. Улыбка спала с моего лица идем сказал я проходя вперед мы поднялись на два этажа по деревянной лестнице и зашли в большую залу приемная главы рода куполообразный потолок арочные проемы мозаика на стеклах по самому краю к стене прислонены стулья видимо я был недостоин сидеть потому ни один из них не предложили и не подвинули в центр несколько столов тоже с краю. На одном из них фарфоровая чаша с фруктами, бокалы и графин с красной жидкостью. Напротив входа возвышение с креслом, обито малой тканью. Оно было покрыто позолотой, подлокотники заканчивались круглыми набалдашниками. На них расслабленно лежали ладони моего отца, а сам он откинулся чуть назад, внимательно за мной наблюдая. Я сморщился, По бокам от трона распластались фигурки двух существ, наподобие львов. Ну что за мовитон? Толпа человек в двадцать стояла на почтительном расстоянии от главы семейства, ближе к миниатюрным окнам. Разбились на группки и переглядывались между собой, тыкая в меня пальцами. Я подошел к стене, взял за спинку стул и волоком потащил его по полу, царапая лаковое покрытие. По пути загнул уголок ковра. Его можно было поправить, но я не стал. В создавшейся тишине я уселся и положил ногу на ногу. Гусарские усы Яна Громова в гневе затопорщились. Сзади раздались едва слышные шаги. Но я не зря уточнил про едва. Слух у меня хороший, такой же, как и память. До того, как из-под меня выбили стул... Я вскочил на него и сделал обратное сальто, перепрыгивая того самого наглого стража. Изликующего его бульдожье лицо стало растерянным. Стул-то улетел вперед, а меня там уже не было. Татуировочки вовремя активировал. Не повезло тебе, дружок. В полете я выхватил меч и по приземлению заехал тыльной стороной прямо в ухо незадачливому мстителю. Учитель жизни нашелся. Он присел на колено, а я пинком ноги отправил его на живот, прямо в сторону отца. Сзади я слышал чиркающий звук доставаемых мечей, Остоявшая у окна зубоскальная родня вдруг зашушукалась. Среди них я заметил и свою сестру, Агату Громову. Не знаю, в каких я с ней отношениях, но добра ее взгляд явно не желал. Ничего, хоть где-то пригодится мой богатый семейный опыт». Можно сказать, дубль два. Ян был мощным мужиком. Семь легендарных тату. На вид лет сорок пять-сорок семь. Больше не дашь. Широкоплечий, лоб высокий, короткие вьющиеся волосы, мускулистые руки и массивное тело. Килограмм девяносто точно есть. И что-то мне подсказывало, это явно не жир или широкая кость. Нос у него орлиный. Правда, создавалось впечатление, будто этот орел все время нюхает испражнения. Так он морщился и оттягивал мышцы лица, что маска презрения оттеняла любые его эмоции. Под глазами морщинистые ветвистые круги. Несколько борозд прочерчивали и лоб. Губы сухие, слегка потрескавшиеся, подбородок выпирал вперед. «Здравствуй, батюшка!» По его оранжевым зрачкам я увидел мелькнувший блик зрения Агатоса. Он оттопырил губу в полусмешке и кивнул, вставая. «Ха! Арвин, ты ли это?» — махнул рукой охране, чтобы не суетились. Меч я успел уже вложить в ножны и спокойно стоял, пока он ко мне подходил. «Где Ларл? «В глаза смотри!» Он дышал на меня своей мощью и пытался что-то найти внутри. Я почувствовал легкое покалывание на затылке. Для этих гляделок мне пришлось поднять голову. Вообще выглядело по-идиотски. Он почти вплотную ко мне подошел. У меня шея затекла. Чтобы не делать шаг назад, я прошел мимо него, прямо к помпезному трону, и присел на него. Вот теперь все совсем замолкло. Я поворочил задницей туда-сюда. Оно никак не настраивается. Ладонь скользнула по ручке вниз, и я нечаянно отломал круглый набалдашник. Шар долго катился по полу, пока не уперся в стену. Я пожал плечами и откинулся, глубоко вздохнув. «Обзор, что надо». «Альберт был прав. Ты что-то совсем рехнулся». «На этот раз задумчиво», — сказал отец. «Я даже разочаровался. Ожидал от него взорвавшегося пердака. «Все просто». «Отдай мне Ларла, и не придется краснеть перед друзьями. Вы же и не пробовали меня искать. Зачем я вам?» «Скоро узнаешь», — это уже ехидно сказала моя сестренка. Я спустился и подошел к столу, чтобы налить водички. И тут все словно с цепи сорвались, наперебой ругая и стыдя меня. «Ян, по нему плеть плачет! Позволь, я научу сосунка уважению!» «Лучше я!» «Да всыпать ему!» «Еще и грызайца! Что же это такое делается? Выпарать!» Я резко поставил стакан на стол, разбрызгав воду. «Кто это сказал? Кто сказал выпарать? Выйди сюда!» Все это время Ян Громов не вмешивался и внимательно меня изучал. Своим неповиновением я произвел эффект разорванной бомбы. Очевидно, Арвин был настолько забит, что на него бросалась каждая шавка. «Пусть выйдет и попробует», — повторил я, но гневный гвалт смял мои слова новым потоком ругани. «Тихо!» — раздалось из спины. Ян прошел обратно к своему креслу. Он не выглядел оскорбленным. Хорошо собой владел. А жаль. План с мгновенным попаданием в местную темницу не удался. Где бы я еще нашел Ларла на незнакомой территории? Вместо этого глава рода строго посмотрел на свиту и произнес густав выйди вперед быстрей давай парнишка лет двадцати выполнил приказ это ведь ты сказал да отец ян перевел на меня насмешливый взгляд приступай